Глава 16. Беги, тайфун. Рассказ Александра был коротким. Два дня назад, перед самым началом соревнований, Котана вызвала к себе Азалина. Встреча прошла с глазу на глаз, без посторонних, и на ней Геркон попросил об одной услуге. Старший воин не мог отказать коменданту и согласился. Ну а дальше началось то, что все видели во время последнего дня соревнований. Кон Вальх был ложно осведомлен о просьбе, и решил помешать Тану совершить задуманное. Он подставился, как мальчишка. Вместо улыбки помятое лицо Александра скривилась в гримасе. Не прошел проверку, благодаря чему Герко Назалина узнала, что ее правая рука хочет подсидеть своего командира. Нужен был сторонний воин, и комендант обратилась ко мне за помощью. Все держалось в тайне, кроме нас двоих никто ничего не знал. Ну, а когда ты попросил подыграть тебе на соревнованиях, Я почти догадалась, — усмехнулась Хельга. — Правда, решила, что ты собираешься прикончить Вальха. — Зачем? Он хороший воин, только немного запутался. Так же, как кот Ансильвис в семнадцатом форте. — Эм... — я указал жестом на дверь, намекая, что кладовщик все слышит. — Не переживай, он такой же чужак, как и мы, только отстранился от всех дел, — покоил меня Александр. «Иногда помогает нам, но так, прикрыть где или что-то еще. Левиана больше нет, поэтому я, как старший среди наших, решил познакомить тебя. Кстати, твое обмундирование, добытое в руинах, можешь забрать в любой момент». «Хватит уже ходить вокруг да около», — прервала Александра воительница. «Ты же хотел узнать подробности, что случилось с Хардом». «Здесь об этом говорить не стану». «Опередил я старшего воина. Всему есть предел, в том числе и доверию». «Так что нам для серьезного разговора нужно будет выйти в пустошь». «Ну, это можно устроить». Кот там поморщился от боли. «Алексис, ты как смотришь на то, чтобы прогуляться до цитадели?» «У меня есть важное дело, не терпящее отлагательств», — ответил я, нахмурившись. «У тебя нет выбора», — сообщила Хельга. «Ведь завтра ты получишь звание второгодка, уже второе по счету на территории крепости». По законам Ордена, брат или сестра, повысившие звание, должны отбыть на новое место службы в течение суток. И да, Геркон, скорее всего, очень рада, что ей удалось избавиться от столь проблемного первогодка. Никому не хочется переходить дорогу Арату-Всеволоду. Так что извини, но выбора у тебя нет. Котан в курсе о нашем разговоре? Я повернулся лицом к воительнице. В общих чертах. Сам понимаешь, все слишком сложно. Я до сих пор сама не верю до конца услышанному. Хельга спокойно выдержал мой взгляд. «Ты мне просто скажи, что с Хардом», — просил Александр. «В каком он состоянии?» «Жив-здоров, под охраной Рила. Скорее всего, находится на одной из стоянок. Да, еще у него вновь имеется доступ к хаосу». «Это хорошо, значит, выживет», — обрадовался Котан. «Что ж, тогда предлагаю подготовиться к выходу. Продукты и снаряжение на мне, так что можешь отдыхать, Алексис». «Мы сейчас пойдем на стрельбище», — озвучила наши планы Хельга. «Нужно пристрелять огнестрел. Ну а дальше без меня. Сами понимаете, свои дела оставлять без присмотра не могу». «Могу я узнать, что за работа?» — поинтересовался я. «Конме, я заметил, что ты постоянно караулишь на входе в столовую. Это как-то связано?» Кватан Хельга может распознавать чужаков», — пояснил шепотом Александр. «Кстати, тебя она не распознала». — И это странно. Ведь против ее взора магическая защита не сработает. — Пошли, Алексис, — оборвала наш разговор воительница. — Тебе еще нужно подготовиться к завтрашнему дню. По дороге до стрельбища в основном молчали. Котан думал о чем-то своем, и на мои попытки завязать разговор отвечал односложно, нехотя. И лишь когда мы почти дошли до места, Хельга внезапно схватила меня за плечо и буквально впечатала в стену. Вперив меня тяжелый решительный взгляд, она произнесла. «Я принимаю твое предложение, первогодок. С вами пойду. Нужно многое обсудить. Все, заходим». Кунме, ты поосторожней», — произнес я, убирая метательный нож обратно в ножны. «Я тебя чуть не поранил». «Ну-ну», — ну -ну. усмехнулась женщина. «Лучше прибереги свое оружие. Для иносов». В помещении, которым заведовал Котан Дамир, оказалось пусто. Я хотел было удивиться, но потом вспомнил, что сегодня объявлен выходной день, и оружейник поднялся на поверхность. «Двигай к первой полосе!» — приказала воительница, а сама, пройдя к стеллажу с оружием, выбрала два пистоля. На глаз стреляющих ядрами первого-второго и рангов. «Да, у тебя есть чем зарядить свой огнестрел?» «Найдется!» — ответил я про себя, подумав, что стоило бы пополнить запас ядер. «И для развития понадобится, и для оружия» а то в наличии остались лишь несколько ядер третьего и дюжина второго ранга. Пользу дальнобойного оружия я уже понял и принял. Да, не лук, но те же пистоли просто незаменимы на коротких дистанциях и в тесноте, когда у воина нет возможности наложить стрелу и натянуть лук. Несколько минут грохота, и я довольный отошел от огневого рубежа. Пистоль, хоть и тяжелый, бил именно туда, куда я целился, а винтовку вообще порадовала. Лучше тех, из которых мне приходилось стрелять на порядок. Единственным минусом было то, что оружие делалось на вырост. Через год оно будет лежать в руках, как в Литое, а сейчас казалось слегка неудобным. Впрочем, мне ли жаловаться? — Ну как, доволен? — поинтересовалась Хельга, закончившую упражняться в стрельбе раньше меня. — Лучше все равно не найду, — уклончиво ответил я. — Что делаем дальше, Конме? — Поужинаем и спать. Завтра награждение. «Знаю, что ты готов и перенесешь повышение звания, но все же...» «Что будет после награждения?» — поинтересовался я. «Все просто. Александр получит звание икона, а это влечет за собой обязательный поход к цитадели. Там он получит назначение и отправится на новое место службы. Ну а мы с тобой, скорее всего, останемся на некоторое время. Видишь ли, убийство иносов, особенно в больших количествах, влечет за собой много неприятностей». Ты уже понял, что небожители вовсю ищут виновного и не успокоятся. А значит, нам лучше быть подальше от этих мест. Все, хватит разговоров. В дороге успеем все обсудить. В казарме было довольно шумно, когда я открыл дверь, но большинство разговоров тут же затихло, стоило первогодкам обратить на меня внимание. — А вот и Алексис, — произнесла Аная, — сейчас он раз. Ух ты, винтовка! И пистоль! Но откуда? Подарок, ответил я, пометуя наставление Котана. Благодарный за спасение. Так что я сейчас расскажу. Ну как же, тебя же хотят сделать сразу воином. Кто такое сказал? поинтересовался я, искренне удивившись. Я случайно услышал разговор Кона Архипа с Таном Рахной, ответил мне Итан. Старший наставник сказал, что ты сейчас по силе равен воину. «Кто же мне разрешит через звание перескакивать?» Усмехнулся я. «Это не по уставу». «Ну а вдруг?» «К тому же Тан обмолвилась, назвав тебя ликвидатором. Может, ты знаешь, что это значит?» «Это значит, что я могу ликвидировать любого брата по ордену, и мне за это ничего не будет». Я подпустил в голос зловещих ноток и с удовольствием подметил, как все присутствующие разом шарахнулись от меня. «Надо же, поверили». Что же, значит, воспользуемся этим. И поэтому предлагаю всем ложиться спать. Первогодки — это не таны, и потому послушались меня, хотя, уверен, поверили мне немногие. Основной причиной послушания стало то, что я очень скоро стану выше их по званию, а значит, получу право приказывать. Ну и авторитет, приобретенный на соревнованиях, многого стоит. Тишина мне была нужна для конкретного дела работы над своим энергетическим телом. Следовало посмотреть, как сила воды развивает энергетические каналы и центры силы, которые я планировал поднять до третьего ранга. Иначе как мне использовать самые мощные заклинания? Одно плетение за бой, после чего полное энергетическое истощение? Это слишком мало для противостояния сильному противнику. Бирюзовая стихия трудилась. Сейчас, когда ей нужно было противостоять хаосу, Все ресурсы воды уходили на поддержку защитного плетения и усиление моего магического каркаса. Центры силы периодически вспыхивали ярко-зеленым светом, энергоканалы мягко пульсировали, и все это пронизывал хаос, уже осознавший свою пользу, которую приносит соперник, внезапно оказавшийся союзником. Частично вмешавшись в процесс, я устранил в двух центрах излишнее давление и перенаправил его в расширение канала. «Все!» Теперь можно будет на некоторое время отвлечься. По-хорошему следовало высоздать еще одно встроенное ядро, на которое у меня, как у ликвидатора, имелось разрешение. Но я знал, что этим лишь усложню задачу для стихий. Всему свое время. Завершив работу, я сменил внутреннее зрение на обычное, после чего повернулся на бок и почти мгновенно уснув. Снилась мне площадь форта, на которой происходило какое-то действие. Вместо кона Артемила на трибуне стоял Александр и, указывая рукой на артефактный стол, обращался к зрителям. «Вы все должны принять хаос. Только он спасет вас от врага, жаждущего поглотить души всех, до кого он доберется. Хаос защитит! Ты нас всех погубишь!» — раздалось из молчаливой толпы серой массы, сгрудившейся на площади. «У вас нет выбора. Или вы примете хаос, или умрете». Голос Александра внезапно сменился на другой, женский. Теперь над трибуной парила Айлин. «Подчинитесь, смертные!» Гулка хлопнула и меня закружила в непроглядной тьме. Проснулся за несколько минут до всеобщей побудки. Успел умыться и одеться, прежде чем дежурный крикнул. «Первогодки! Подъем!» День начался со стандартной разминки. Затем завтрак, и только после мы под предводительством Рахны отправились на главную площадь. Здесь уже присутствовали таны и второгодки, задерживались лишь старшие воины и коны, которых я отнес к среднему офицерскому составу. Но и их не пришлось ждать слишком долго, и через 10 минут к нам вышла сама Азалина. — Сегодня у нас день награждения за победу над более сильным противником, — произнесла комендант и два претендента на повышение звания. Надеюсь, артефакт Либеру посчитает их достойными. Итак, первым награждается первогодок Алексис. Мате, подойди к столбу признания. Я покинул строй, и Чеканя каждый шаг приблизился к артефакту. То же самое сделала Залина. Затем я произнес ритуальную фразу, а Геркон, достав печать Либеру, прижал его к столбу. Пара секунд ожидания, а затем перед моими глазами вспыхнули строки. Кандидат номер два. Подтверждено досрочное повышение звания. Твое официальное звание изменено на условный кандидат второго второгодок. Фактическое текущее звание Котан. Глава ордена Тайфун. Прогресс Либеру-4. 2320 из 8000. Единиц Парсомы-7. «Открыт доступ в библиотеку Либеру». года, Калексис. Вернись в строй», — приказала комендант, указывая рукой в направлении моих новых сослуживцев. Я изобразил поклон, а сам в это время неотрывно разглядывал печать Либеру, находящуюся всего в полутора метрах от моего лица. Благодаря симбионт-модулю мне удалось рассмотреть ее в мельчайших подробностях благодаря чему стало ясно, чем отличается наконечник моего копья от столь необходимого богини артефакта. Огромное ядро, обработанное словно драгоценный камень. Таких мне не приходилось видеть в этой жизни, да и в прошлой сталкивался с подобными не больше дюжины раз. Подобный артефакт был навершием рукояти моего меча. «Вторым награждается кот Ан Александр!» раздался за спиной властный голос Азалины когда мне оставалось дойти до строя второгодка в каких-то 2-3 метра. — Мате, подойди к столбу признания. Встав с краю, я развернулся, успев к моменту, когда Котан прикоснулся ладонями к столбу. Теперь уже бывший старший воин за ночь каким-то образом смог как следует залечить свои раны и выглядел гораздо лучше. Сверкнуло, по глазам ударила вспышка. Чужак только что получил звание Кона, из-за чего не сможет попасть в мой орден. Что ж. Мы все равно в одной лодке, и грести нам в одну сторону. После церемонии награждения был праздничный обед, и на этом все закончилось. Вся жизнь в крепости вернулась в свое привычное русло. Только у меня все было иначе. Для начала Тан Рахна выдернула прямо из столовой и повела меня к двери в библиотеку. «Ничего не знаю. Я выполняю приказ Кона Александра. Проследи, чтобы ты все сделал правильно. Получение заклинаний хаоса стоит на первом месте в списке дел». В общем, не задерживайся. К вечеру ты должен быть готов отбыть из крепости. Темное помещение встретило меня привычной тишиной и текстовым сообщением. Едва только за спиной закрылась дверь. «Кандидат номер два. Ты находишься в библиотеке Либеро. Открыт доступ третьего ранга. Желаешь выбрать плетение, доступное твоему действующему прогрессу Либеру? Да, нет». «Да». «Доступно восемь плетений второго ранга?» и пять плетений третьего ранга. Доступный выбор. Два плетения третьего ранга или четыре плетения второго ранга. Кандидат номер 2: Тебе, как главе Ордена Тайфун, доступно одно плетение чистого хаоса третьего ранга. Скрытое, уникальное. Класс атакующий. Для определения выбора произнесите название вслух. В этот раз никто не стал выбирать за меня, что весьма порадовало. Пробежавшись по названиям, я улыбнулся и приступил к вдумчивому знакомству. «Кандидат номер два. Набор плетений зафиксирован. Конструкты переданы по назначению. Способ активации мысленный. Команда мыслеобразом». Первое заклинание из раздела «Чистого хаоса», пожалуй, стало лучшим из имеющихся у меня в настоящее время. Даже трехзвездные техники воды уступали этому поистине уникальному плетению. Описание у него было следующим. «Искушение хаосом. Третий ранг. Атакующие. Создает в указанном одаренном месте вихрь чистого хаоса площадью в 25 квадратных метров. Все, кто попал под действие плетения и не имеет защиту от четвертого ранга и выше, подвергается разрушительному воздействию стихии. Время действия – 10 секунд». Заклинания воды с похожим принципом действия, который я знал, начинались от пяти звездных. И владеть подобными техниками могли лишь младшие магистры и более сильные одаренные. Более того, у меня было подозрение, что искушение хаосом будет развиваться вместе со мной. По сути, я только что получил свое пользование плетение, позволяющее уничтожить любого Котана одним ударом. Да и Кон, пренебрегший своей защитой, может не вынести удар. Второе заклинание выбрал защитное. «Полусфера хаоса. Третий ранг. Защитное». Создает вокруг одаренного полусферу, способную выдержать удар заклинаний второго ранга и принять на себя большую часть удара заклинания третьего ранга. Неплохо. Да, не ледяной кокон, свободно выдерживающий местные плетение третьего ранга, но тоже хорошее заклинание. Еще бы подыскать более мощный защитный амулет, потому как имеющийся уже не справляется со своими обязанностями. Все, пора выходить. И так сильно задержался. Мне еще нужно забрать свои вещи у кладовщика. Да и Ириса стоит навестить, узнать, как он себя чувствует после моего вмешательства в его сознание. Вдруг ящер не выдержал и сошел с ума. Едва вышел из библиотеки, нос к носу столкнулся с Александром. Свежеиспеченный кон по-прежнему выглядел не лучшим образом, но взгляд его был ясен, и на ногах он стоял крепко. «Уже получил заклинание?» «Хорошо», — обрадовался чужак. «Тогда иди сразу в загон для ездовых питомцев. Хельга уже ждет тебя там. Все твои вещи и оружие тоже там. Передай Котану. Если я не появлюсь через 20 минут, вы можете выдвигаться. Курс на...» Дальнейшие слова Кона я не расслышал, так как в моих ушах прозвучал властный женский голос. «Тайфун, немедленно уходи из крепости! Иносы вычислили тебя!»